Марк номер 7. Ориентирование по звёздам. Руководствуясь древними знаниями о небесной навигации, ориентированию по звёздам, которое помогло бесчисленному множеству моряков, пиратов и исследователей добраться до далёких берегов и сокровищ, любой путешественник сможет даже в кромешной тьме определить стороны света. Это хорошая новость для тех, кто пересекает пустыню. Слушайте, навык номер 21 или спасается от бедствия, когда приходится передвигаться и после захода солнца. Видимое положение звёзд в ночном небе и выбор тех из них, по которым можно ориентироваться, зависят от ваших географических координат, сезона, облачности и времени ночи. В северном полушарии очень удобным ориентиром является полярная звезда, по которой можно определить направление на север. Поскольку она находится вблизи северного полюса, её положение на небе почти неизменно. Из-за вращения Земли другие звёзды как будто движутся по небу, но полярная остаётся на одном месте, словно пришпиленная к верхнему полюсу земного шара. Полярная звезда не самая яркая на небе, и чтобы отыскать её, нужно сначала найти ближайшие к ней созвездия: Большую Медведицу, Малую Медведицу и Кассиопею. Она расположена на прямой линии с двумя внешними звездами чаши Большой Медведицы. Если принять расстояние между этими двумя звездами за единицу, полярная звезда находится в пяти таких единицах от последней из них, а также примерно посередине между Большой Медведицей и средней звездой созвездия Кассиопеи, которые имеют форму буквы W. Полярная звезда также является последней звездой Чаши. в ручке малый медведицы. На южном полюсе такой звезды-ориентира нет, но в южном полушарии направление можно определить по положению созвездия Южный крест. Проведите воображаемую линию от самой яркой звезды этого созвездия к противоположащей ей звезде. Из двух осей креста это самая длинная. Если считать длину этой оси единицей расстояния, южный полюс находится, если смотреть в направлении самой яркой звезды, на удалении четырех с половиной таких единиц. На экваторе найдите пояс Ориона. Три расположенные горизонтальные звезды, составляющие этот пояс, лежат на линии восток-запад. Торс Ориона указывает на север, а ноги на юг. Оперативный принцип. Для определения направления посмотрите на звёзды. Главный вывод: постарайтесь не остаться без компаса, карты или GPS-устройства.